Глава двадцать первая. Ян. А когда у меня что в жизни было легко? Вот и теперь все пошло через одно место. Для начала нам так и не удалось вернуться в нужный раздел библиотеки. Мы просидели в комнате у сраного дождя, битых три часа, и дождались только того, что орденских прихвостней в здании стало еще больше. Ну и приехали. В итоге за книгой поперся сам дождь. Что-то он там свое намагичил, распылил, навонял. Я не стал вдаваться в подробности. Новый переполох поднялся ровно тогда, когда мы уже покинули библиотеку. И его водное магичество с нами не поперлось, хотя очень хотела. Ниндже, главное, была бы не против. Зато я в гробу видал такие перспективы. Но, к счастью, на общем совете эти двое решили, что слишком подозрительно будет выглядеть, если дождь смоется с рабочего места сразу после инцидента. Так что ему предстояло оставаться в библиотеке еще минимум луну, а потом выбраться для полевых исследований в мир штатно. Ну а раз он остался, мы ему дополнительное алиби состряпали. Нет, я вовсе не желал ему мстить, все ради дела. А то, что кровь на ноже греет душу, так это просто потому, что дело хорошо сделано, не иначе. Стража все же не совсем идиоты, а маги не идиоты вовсе. Это не кошелек спереть. Тут не отговоришься тем, что тебе дали за трещину и сбежали. А вот сквозная рана в боку – это уже аргумент. И вовсе не потому, что последние 20 лет мне очень хотелось немножечко продырявить этого книжного червя. Его вылечат, разумеется. Пара дней – руки опытного лекаря, и будет как новенький. Зато уже никто не сможет сказать, что он был на месте преступления и ничего не сделал. Сделал? Еще как! И на преступников напал, получив удар ножом, и, истекая кровью, выполз в коридор звать на помощь и даже наверняка указал направление, куда сбежали мерзавцы с книгой. И вообще, дождь ведь сам предложил, верно? Это насколько же наши с ниндже препирательства должны были ему надоесть, чтобы почтенный библиотекарь предложил продырявить себе шкуру. Воистину, не было ничего проще, чем дождавшись, когда первый шум уляжется, выйти тем же путем, что и пришли, и прихватить с собой заботливо приготовленную дорогим другом стопку ветхих бумаг, в которых при должном изучении обязаны попасться упоминания о последнем аватаре смерти. Выйти, забрать коней и, притаившись в условленном месте, ждать, когда из окна башни вылетит укрытая магической сферой книга. Ах да, еще не забыть, уходя, наградить друга за помощь кинжалом, загнанным в бок по самую рукоять. Всегда любил этот клинок. Нет, я люблю всякие, особенно проклятые, но этот мне милее всех. Проклятие тихой смерти. М -м -м. Ты пронзаешь человека, не причиняя ему боли, и спокойно исчезаешь. А через три четверти часа рана открывается. Обычно это дарит ни с чем не сравнимое удовольствие от осознания, что человек уже убит твоей рукой, а знаешь об этом лишь ты. Он же продолжает бахвалиться и смеяться тебе в спину, когда ты уходишь ни с чем, и не подозревает, что ты просто хочешь убраться от преследователей раньше, чем тебя начнут преследовать. Тут, впрочем, проклятие играло на руку жертве. Кто бы мог подумать, у дождя как раз хватило времени, незамеченным пройти в нужный отдел, взять книгу и спрятать ее в магический окон, чтобы она не пострадала, когда ее научили летать. Затем книга полетела в окно, а дождь, зажимая рукой кровящую рану, выполз навстречу прибежавший на сигнал тревоги стража, чтобы рассказать о подлом преступнике, похитившем книгу и сбежавшем налево по коридору. Будет смешно, если в суматохе его забыли подлечить, и он все же истек кровью. Как только книга оказалась у Нин в руках, девушка, успевшая в рекордный срок избавиться от парадного облачения, вихрем взлетела в седло и приказала гнать со всей возможной скоростью. Уходить предпочли лесополосой, по крайней мере, пока из окон замка можно было нас заметить. В конце концов, для чего давать лишнюю зацепку о направлении нашего движения. Затем, все же вылетев на дорогу, мы мчались до тех пор, Пока не возник риск загнать лошадей. Я бы загнал, но Ниндже уверенно спешилась и заявила, что дальше мы идем на своих двоих. Мило, знакомо, бесит. Аж до счастливых судорог все как раньше, все как я хотел, мечтал, жаждал, рвался с этого поводка желаний до кровавой пены на губах, но вырваться так и не смог. Пока она рядом, мне хорошо. Ее нет, я только хриплый вой в небо. Вот такая мать ее засада. В итоге, первый нормальный привал случился только после полудня. Если можно назвать привалом, унылое восседание на пне, в обнимку с кружкой кипятка без ничего. Нет, конечно, я и сам люблю подстраховаться, но есть же разница между осторожностью и боязнью каждого куста. Напомни, почему мы обходим поселок десятой дорогой вместо того, чтобы купить там еды и сменить лошадей? В очередной раз спрашивать было бессмысленно, но не спрашивать значило согласиться. «Потому что не знаем, напали ли на наш след». Ниндже, поковырявшись в сумке, швырнула в меня засохший кусок хлеба. Вышло больно, по твердости угощения не уступало камню. «Размочи съешь, раз не можешь потерпеть до вечера. К закату приедем на окраину города. Там я точно знаю, где остановиться, чтобы нас не сдали первой же погоне» это где же живут такие славные добрые люди. Хлеб отправился в стакан с кипятком, хотя надежды на его возвращение в разряд съедобного были откровенно слабыми. Не знаю насчет добрых, но в одноглазом коте любят деньги, не задают вопросов и дорожат клиентами пара монет и никто тебя не видел и не слышал еще пара монет и трактирщик покажет твоим преследователям то направление которое ты выберешь. А если монеты золотые, А преследователей мало, есть даже вероятность, что они пойдут на удобрение знаменитых котовских тыкв. Чудесное место. Теперь хлеб не только ломал зубы, но и губы обжигал. А я для себя сделал мысленную пометку. В этом самом коте и поблизости от Нин не отходить ни на шаг. Зуб даю, она и от меня попытается избавиться в каком-нибудь подходящем для этого местечке. Нет, не убьет, просто уйдет. И заплатит трактирщику, чтобы тот отправил меня куда угодно, только не по ее следу. И это хуже смерти. Нетушки, теперь, когда я ее многими трудами заполучил обратно, черта лысого так просто отпущу. Но пока мы не там и все равно не движемся, предлагаю тебе заняться чтением. Может, чего нового почерпнешь. Как я понимаю, времени у тебя не то чтобы бездна. Ниндже фыркнула, но за книгу все же взялась, а я продолжил возиться с сухарем. Понятно, почему она сама его есть не стала. Второй раз воевать с таким кирпичом меня никакой голод бы не заставил. Из чего только его пекли. Хруст карательного угощения мерно мешался шелестом страниц, пока Ленин, громко выругавшись, не захлопнула книгу. «То ли я не выспалась, то ли в книге не хватает страниц», «Что? Где? Сам посмотри. Картинку-то ты найти в состоянии?» Искать не пришлось. Мне хватило пары секунд, ушедших на осмотр обложки, чтобы, страдальчески застонав, отбросить ставший ненужным фолиант. Ничего мы в ней не найдем. Твой мудрый друг украл первый том вместо второго».